Если бы язык ему не принадлежал, то произошло бы биологическое отторжение. А нет, язык прижился, но почему-то растянулся наподобие языка варана. Двусмыслицу пропустили мимо ушей и некоторое время ехали молча под луск тыквенных семечек. «Мы тебя возле морга высадим!» — обратился Погосян к Синичкину. «Проследишь за вскрытием. Может, обнаружится, что...» — Меня тошнить будет, — предупредил участковый. — Я после больницы только слабый. — Там и окрепнешь, — подбодрил майор и протяжно зевнул. — Скорее бы Новый год! Все были согласны душой с начальником и за представляли себе чудесный зимний праздник, в котором каждого поджидает сюрприз. — Чую недоброе, — признался майор. «Что такое?» — из вежливости поинтересовался Зубов, по управляя машиной одной рукой. «Чую последний Новый год в моей жизни». «Да что вы, товарищ майор!» — заголосили в машине. «Да что вам, такие мысли странные в голову лезут! Да вы молодой и всех нас переживете!» «А крепкий какой ваш организм!» — просолировал Синичкин. «Могучий, я бы сказал!» «Льстицы!» — буркнул погасян но все же ему было приятно. Через час в детский дом номер 15 прислали резервную воспитательницу, которая никак не могла понять, с чего начать свои обязанности по причине большой напуганности происшедшим. А вдруг здесь маньяк орудует и убивает исключительно воспитательниц, думала 30-летняя женщина, и сердце ее дрожало и тряслось, как старинный будильник в действии. Между тем Кузьминишна пошла к Василисе Никоновне, дабы спросить разрешения взять найденышек себе домой, пока такие дела в доме творятся. Но директор даже не поняла, о чем ее просят, так как пребывала в расстроенных чувствах. — Какой мерзавец! — причитала директор. — Мы его всем сердцем в семью приняли, в дворянское гнездо, можно сказать, а он меня, свою жену, по матери. Ах, что же делать? А вы бы не мешали мужчине работать, он бы вас и не обидел, — высказала свое мнение Кузьминишна, чем привела Василису Никоновну в изумление. — Да как вы... Да как... «Как вы смеете?» — побагровела директор. «А что такое? Чего тут сметь?» «Я вас, милочка, на целую жизнь старше. У меня и внуки имеются. Между прочим, у меня муж грузин. Очень горячий человек, не чета вашему». «Да?» — распахнула глаза Василиса Никоновна. «Ага. Знаете, сколько мне раз от него доставалось? Ого!» «А все отчего?» от того, что в дела его лезла А так он очень заботливый и ласковый. — Мой тоже в первый раз так. Ну и предоставьте его дела ему самому, и все будет приотлично. Так могу я взять азиата к себе? — Ах, конечно, берите. Кузьминишна обрадованная ушла, а Василиса Никоновна решила пока подождать с абортом. Синичкин присутствовал при вскрытии и, стараясь не смотреть на человеческие внутренности, внимал словам анатома «Марина Владленовна Дикая, 21 год. Девственница», — диктовал старый мясник. «Удар проникающий, с проворотом на 360 градусов». «А чем проникали?» — спросил Синичкин, прижимая к носу платок. «Какие-то странные частички в ране. Ну-ка мы их в микроскоп!» Старик приник к окулярам и после тщательной настройки известил. «Частички пластмассы красного цвета». «Что?» — вскричал участковый. «Пластмасса!» — повторил старый патологоанатом, удивленный милицейской эмоцией. «Ах ты, боже мой!» — возопил про себя участковый. «А ведь не исключено, что Василиса Никоновна была права! И чего мы так редко прислушиваемся к женщинам?» Синичкин попрощался с врачом и скорым шагом направился в отделение. Он теперь знал, каким орудием было произведено умерщвление юной воспитательницы кино Владленовны Дикой. «Да, короткое кино у нее получилось». А еще Володя подумал, что во вверенном ему микрорайоне происходят вещи странные и криминальные. «Надо брать Митрохина и Мыкина и хотя бы с делом Ильясова кончать», — решился Ничкин, входя в отделение.